Часть вторая. Неопалимая купина. Глава первая. И мы, люди. С одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов. Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой каторжной жизнью муравейника, в который он превратился к 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора. Дворы были завалены мусором и обломками. Сорванные двери, разбитые окна, пожарище. Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцового благоустроенного монастыря, Кемский земельный отдел Архангельского Савдепа, прежде всего занялся грабежом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за 400 лет, но не успел вывести и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ. Новый хозяин шутить не любил и упускать свое наследство тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу, подожгли монастырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVIII века. Погибло в огне большая часть архива с грамотами московских царей и новгородских посадников. Многие ценности ризницы. Но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты Архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую темную трапезную братьей. В эту трапезную и попали прибывшие. Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя бы половине его великой пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гарика, и Мочалова. Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой великий режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в бутырках, он ухитрился и там, в набитой до отказа общей камере, составить нечто вроде трупы варьете с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником. Новоприбывшие наскоро сбивали нары из обгорелых досок, а в воображении актера Арманова уже горели огни рампы в глубине трапезной, где еще стоял крепко въевшийся за 200 лет в стены запах неизменной монастырской ухи и стрески. утро, когда дежурный конвойц заорал во все горло на поверку «Становись! Живо!», перед ним вынурнула из темноты тощая длинная фигура. «К врачу, что ли? Потом заявишь. Становись!» «К начальнику лагеря». «А ты кто будешь, раз такои секой? «Известный артист Арманов», — прозвучал гордый ответ. «Знаем. Здесь все артисты. Становись!» «Театр устрою». Это было сказано так уверенно и внушительно, что произвело впечатление полдень Арманов уже излагал свой план начальнику отделения Баринову, а вечером шнырял по темным коридорам, спотыкался о валявшиеся там бревна и доски, падал, чертыхался, наступал на чьи-то руки и ноги, но неутомимо упорно искал желавших играть на сцене без освобождения от работы после 10-12 часов тяжелого труда на морозе. И нашел репетировали, вернувшись с работ и наскоро похлебав баландой из голов соленой трески. Собирались на репетиции туго, порою с руганью, но, начав повторять за суфлером, режиссером и главным актером Армановым слова роли, просыпались, оживали, распрямлялись спины, загорались глаза. Электростанция еще ремонтировалась, света не было. В келье горел единственный добытый тем же Армановым агарок — Культурно-просветительская часть административного аппарата тоже не была еще организована. Она создалась позже, после первого спектакля, как надстройка над уже начатой снизу культурной работой. Часть актеров выбыла после первых же репетиций. Одни сами бросили, другие оказались никуда не годными. Арманов нашел им замену. И через две недели на замшелой Кривлевской стене около главных ворот. Красовалась первая на Соловках тщательно, с соблюдением всех тонкостей театральных традиций, выписанная разведенным химическим карандашом афиша «Соловецкий театр драмы и комедии». Первое. «Медведь». Миниатюра «Чехова». Участвуют «Арманов», «Овчинников», «Рахман». Второе. «Стакан нефти». Злободневный политический гротеск. Участвуют в Арманов, Климов, Красавцев, Чекмазов. Третье. Грандиозный, разнообразный дивертисмент. Кавказские танцы. Хор сибирских бродяг. Цыганские романсы. Куплетист Иван Панин в своем репертуаре. Соло на балалайке. Виртуоз Лепеша. Участвует вся труппа. Вход по билетам. Худрук Арманов. Режиссер Арманов. Дирекция Арманов. Начало в семь часов вечера. Единственный раз в жизни Сергея Арманова осуществилась его заветная мечта. Его фамилия красовалась на афише, написанная крупнейшими буквами. Потом лагерное начальство запретило выделять кого-либо из артистов. Но в тот знаменательный день Арманов, несомненно, заслуживал лаврового венка. Им было сделано все. Сцена из опрокинутых шкафов, в которых хранилась прежде посуда трапезной, декорации из побеленных и звездкой мешков, из них же занавес, грим из клюквы и сажи, пудра из отсеянной муки. Даже текст «Медведи», который он записал по памяти, с некоторыми, правда, но, ну, думается, простит их ему никого не осудивший при жизни автор. Вторая пьеса была взята из случайно нашедшегося у кого-то журнала «Синяя блуза». Героем его был фашист Деттеринг. Нужна ли была эта афиша в концлагере, где каждый случайно пущенный слух разносится мгновенно по арестанскои радио радио-параше? Нужна. Перед ней беспрерывно толпились, читали, перечитывали, уходили и снова к ней возвращались, находя в ее чтении какое-то непонятное наслаждение. Нигде так не любят, не ценят своего театра, как на каторге. Нигде так не гордятся им и актеры, и зрители. Это видел еще Достоевский на представлении Кедрила Обжоры. Видел и понял, но не сказал, почему. «Театр на каторге» — экзамен на право считать себя человеком. Восстановление в этом отнятом праве. Афиша — диплом на это звание и для актера, и для зрителей. Вот почему перед нею толпились. «И мы люди». Все-таки как-никак, а «люди». Несмотря ни на что «люди». Позже, когда спектакли стали регулярными и сам театр превратился в профессиональный, яркость этого ощущения утратилась, но тогда, на пожарище, каждый из читавших афишу, не сознавая, чувствовал это, ради этого ощущения перечитывал ее и, отойдя, возвращался к ней вновь. Создатель первого Соловецкого каторжного театра, разрядный провинциальный актер Сергей Арманов, имел полное право начертать аршинными буквами свое имя. Когда выяснилось, что больше половины мест в зрительном зале получат солдаты Соловецкого особого полка охрана и начальства, спектакль чуть не сорвался. Не для них после работ репетировали негодовали актеры. И только обещание повторения спектакля удержало их от отказа играть, хотя знали, что это будет сочтено саботажем и репрессии неизбежны. Билеты распределялись через ротных командиров, и для получения их нажимались все пружины всемогущего блата. Не обошлось и без барышничества, и цена за билет доходила до десяти хлебных пайков стоимости крепких ботинок на катаржанском рынке. Сказать трафаретно «спектакль прошел шумным успехом» значило бы обокрасть Арманова в день зенита его славы. Хлопали да не менее ладоней, стучали ногами, завывали воплями вызовов. Было забыто все — каторга, непосильный изнурительный труд, безмерное унижение, голод, поджидавшая многих смерть. «Огни рампы» — вспыхнувшие в монашеской трапезной творили своё чудо преображение. На сцене, из поваленных шкафов их свет превращал заурядного актёра Арманова только в могущественного миллиардера Дэтринга. Но на скамьях зрителей он притворял в людей, отчаявшихся ими быть. На следующий день в приказе по Услону было отдано распоряжение об организации воспитательно-просветительской части, начальником которой был назначен Неверов. Чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек. Вероятно, большой неудачник в жизни, чем лишь и можно объяснить то, что на Соловках он был чуть ли не единственным, прибывшим туда добровольно. В помощнике ему Для фактического руководства работой дали бывшего начальника ЧК Закавказия Когана, сосланного на предельный срок, тогда 10 лет. До революции Коган считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма конкурентом Кирова и Орженикидзе, что, кажется, изогнало его на Соловки. Вскоре из бутырок было получено несколько тысяч книг, начала работать библиотека. Примечание. До революции заключенные в бутырской тюрьме твердо держались традиции оставлять в ней при выходе или при переводе присланные им в тюрьму книги. Это вместе с большими покупками за счет казны создало в бутырке крупный книжный фонд. ГПУ многое изъяло, но бутырская библиотека и теперь насчитывает несколько десятков тысяч томов. Конец примечания театр стал постоянным. Но его актеры освобождены от работ не были. Однако само помещение театра в бывшей монастырской трапезной было хорошо оборудовано. Сцена, зрительный зал, освещение, декорации – все было сделано под руководством бескорыстного слуги Мильпомене Арманова. И, выполнив предназначенное ему судьбой дело, он отошел на задний план, уступив место вновь прибывшему старому провинциальному комику Борину, широко известному на юге России. Макар Семенович Борин был тертым калачом. Три десятка лет работы в провинциальных антрепризах дали ему не только глубокое знание сцены, но, может быть, еще более глубокое знание человеческой души. Через несколько дней после высадки на острове он вполне ориентировался в сложной запутанной системе внутренних соотношений каторжного муравейника, понял, что неверов нуль, хоть и числится начальником ВПЧ, вся же сила в руках Васькова, грубого полузверя, но вместе с тем и очень глупого человека, которым, в свою очередь, управлял умный и деловитый Коган. А Когану нужно показать товар лицом. Он-то знает толк и разберётся в качествах актёра. Поэтому для своего соловецкого дебюта Борин выбрал лес и выступил в сотни раз игранные им, испытанной и проверенной роли аркашки. Несчастливцева играл Арманов. Опытным, наметанным глазом старого лицедея, Борин нащупал среди энтузиастов-любителей сносных и даже хороших исполнителей других ролей и показал класс. Разница между ним и Армановым была ясна, и Борин стал первым, освобожденным от других работ руководителем Соловецкого театра. Действуя дальше тихой сапой, он клал на свою стройку кирпич за кирпичом, выпросил сначала освобождение от работ для нескольких ведущих актеров, потом еще для десятка, прикрепил к театру технический персонал, портного, парикмахера, бутафора, плотников. Через год в новом, изящно отделанном по эскизам сильного художника Качалина и прекрасно оборудованном театре на 1500 мест Борин давал перед приехавшей на Соловки во главе с самим Бокием, заместителем Минжинского, комиссии действительно блестящий парадный спектакль Бориса Годунова-Пушкина в собственных, выполненных художниками-каторжанами декорациях и роскошных костюмах, шитых из нераскраденных в силу невозможности сбыть запасов парчи монастырской ризницы.